Глава 49. Лада. «Ну что, как ты?» — спрашивает Кирилл. Он в легкой куртке и без штанов курит на балконе. Бортики здесь высокие, поэтому с виду он выглядит прилично. Как и всегда, только с виду. Вообще, зрелище забавное. Так и хочется шлепнуть уважаемого судью по упругой заднице. На улице плюс 18, довольно зябко, поэтому я в штанах и толстовке. Подхожу и обнимаю его со спины. Грею. «Хорошо, мне все понравилось». Улыбаюсь, следя за движением его руки с сигаретой. Заглядываю в лицо. «Я знаю», — говорит он, выпуская дым изо рта и носа одновременно. «Однажды твое эго не выдержит и попросту лопнет. Все же позволяю себе ущипнуть его». Кирилл слегка улыбается. «У моего эго колоссальный потенциал. Я зажмуриваюсь и вспоминаю его ласки, его губы, пальцы, вес его тела, его успокаивающий шепот. Вспоминаю и сильнее прижимаюсь к его спине. Обнимаю крепче. «Ты дрожишь?» — спрашивает он. «Я бы поделился курткой, но...» «Не от холода», — поспешно перебиваю. «Немного и правда дрожу. Вспоминаю, как мы это делали». Его тихий голос. «Расслабься, расслабься. Ты делаешь мне больно». Все хорошо, моя девочка». Волоски дыбом и вновь дыхание сбиваются. Он так часто просит меня с ним расслабиться. И у меня получается». Наверное, это чудо, что после прошлых отношений я могу вновь довериться мужчине. Хотя вранье. Какое же это чудо? Это все Кирилл. «Значит, эксперимент удался?» — спрашивает он. Еще как. Я даже не ожидала». «Тогда будем практиковать, как и сквирт. По желанию. Но не чаще раза в месяц, поняла? Ты должна беречь себя». Его слова возвращают меня к нашему откровенному разговору на персе, когда он внезапно извинился. Потом еще этот брачный контракт дурацкий. «Кирилл», — начинаю осторожно, — «почему мне все время кажется, что ты со мной прощаешься? Мы ведь женимся?» — вслепую прощупываю почву. «Да, в понедельник подадим заявление, все по плану». Он берет мою правую руку, на безымянном пальце которой красуется колечко, подносит к губам, целует. «Ты постоянно меня учишь, рассказываешь, объясняешь, как будто мне вскоре придется жить без тебя. Решаю не сдаваться». Подобные подозрения зародились давно, но теперь, озвучив их вслух, я почувствовала сильное волнение. Это касается и работы, и быта, и каких-то прочих моментов. Я практически живу в суде. Конечно, ты часто будешь одна. Без меня. Спать кем-то? Он оборачивается и хмурится. Вау! Отреагировал. Взрываюсь я, делая шаг назад. Ты даешь мне советы на будущее, будто это будущее у меня, возможно, без тебя. Просишь прощения. Кирилл! Наш брачный контракт похож на твое завещание. В противном случае я не планирую им пользоваться, Лада. Он целовал меня, целовал везде, когда готовил к взрослому сексу. Нежный, внимательный, терпеливый. Он сейчас хмурится, в глазах сталь, и мне это не нравится. Ты ничего не хочешь мне рассказать? Я скрещиваю руки на груди. Перед тем, как я стану твоей женой. Он глубоко затягивается и тушит сигарету в пепельнице. Пошли в номер, я замерз. Я следую за ним, закрываю балконную дверь. Напоследок бросаю взгляд на залив. Море бушует. Настраивает на свою неспокойную волну. Мне кажется, ночью будет шторм. «Так что, Кирилл?» «Боже, у тебя снова кровь!» Он быстро касается носа. «Блядь, я сейчас». Пока он умывается в ванной, я подпираю спиной дверь. Послушно жду. У него случаются носовые кровотечения, и мне кажется, чаще, чем об этом знаю я. Поначалу я не сильно беспокоилась, потому что страдала подобным в школе. Затем все прошло. Но у меня не было за плечами побежденной смертельной болезни. Побеждённой ли? При одной этой мысли я за сердце хватаюсь. Мне снова больно, как тогда в подъезде, когда я смотрела на пистолет Леонидоса и не хотела жить. Какой-то бред. Гнать метлой надо страшные подозрения. Прохаживаюсь по коридору туда-сюда, потираю плечи. «Поговорим?» — предлагаю, застыв на месте. «О чем? — спрашивает из-за закрытой двери. Утыкаюсь лбом в стену. — О твоем здоровье. — А что о нем говорить? Оно либо есть, либо его нет. Делаю глубокий вдох-выдох. — Оно есть, Кирилл? Набравшись смелости. Он молчит. Потом щелкает замочек, и я захожу в ванную. Кирилл запрокинул голову, прижимает мокрое полотенце к переносице. — Я чувствую себя хорошо, Лада. — Говорит он спокойно. — Океан тих, безмятежен. Но что скрывают его воды? Большую часть дня. Иногда накатывает слабость, но это быстро проходит. Как моя будущая жена, ты должна знать, что у меня был рак. Я молчу. Я долго лечился, прошел химию, несколько курсов. Обошлось без облучения. Теоретически у меня могут быть дети, если тебя это беспокоит. А могут и не быть. Моего отца убил рак, и я допускаю, что тоже помру не своей смертью. И случиться это может... Лада, не реви. Будешь реветь, я больше не скажу ни слова. Я даже думать о таком боюсь. Думать о таком надо. Не постоянно, иначе можно сойти с ума. Просто быть готовыми. У меня хреновая наследственность, поэтому я хочу, чтобы ты научилась о себе заботиться. Мои хитрые родственники в тебе души не чают, но если появится возможность отхватить бабла, даже не задумаются, несмотря на то, что в деньгах не нуждаются. Я не собираюсь оставлять им состояние моего отца. Других наследников у меня нет, только ты. Завещание я тоже напишу. Но я тебе только невеста. Ты мой близкий человек. Он проверяет, прекратилось ли кровотечение, умывается. Если мое здоровье ухудшится, вплоть до потери дееспособности, Кирилл мрачнеет, погружается в воспоминания, потом выныривает из них, смотрит на меня, глаза ясные. Если такое случится, родня начнет на тебя давить. Поэтому с технической точки зрения я хочу тебя защитить. Брачный договор они никак не оспорят. Я всё подгадал так, что при любом раскладе они ничего не получат. Это мое решение. Ты останешься богатой. Но у тебя же сейчас нет рака. Сухой кашель, кровотечение, слабость. Этому же есть другое объяснение? В ответ он нейтрально пожимает плечами и улыбается. Пойдем ужинать?» — спрашивает.